307. Матерь Агни-йоги Сравнительно с другими карма твоя много легче. Если мой ученик, меня своим гуру назвавший, вынужден был принять чашки крест кармы и выдержал тяжесть ее, не сломившись, то выдержать можешь и ты. Впрочем, иного выхода нет. Выдержать нужно. Не идти же в объятии тьмы только потому, что жизнь становится тяжкой. Итак, равновесие Духа, несмотря ни на что. Если ставить продвижение свое в зависимость от внешних условий, то тогда лучше вообще отказаться от всякого продвижения. Ибо внешнее окружение будет всегда противодействовать восхождению Духа. И благополучие, и нужда, и спокойная безмятежная жизнь, и беспокойство одинаково губительно действуют на сознание. Поэтому выход один, и решение одно. «Идти, идти и только идти, и только вперед, чтобы не происходило вокруг». В этом и проявится непреклонность воли, устойчивость духа и правильное понимание смысла очередных испытаний. В сущности говоря, эти испытания есть прямое и неизбежное следствие твердости решения следовать за владыкой. Как было сказано, приходят они вследствие слова, Свет, загоревшийся в сердце, вызывает на себя ярое противодействие той среды, которая его окружает, и это противодействие надо либо выдержать до конца, либо поддавшись допустить, чтобы свет был угашен. Потому только равновесие бесповоротная решимость пройти через все духа не угошая.